Глава 61. Нина. Когда я приехала домой и объявила Маше, что к 7 часам вечера, точнее, даже к половине седьмого, мы должны приехать к театру, где нас будет ждать Олег, мой ребенок возликовал. Даже не просто возликовал. Маша буквально завизжала и кинулась мне на шею под удивлённый весёлый взгляд папы. «Мне уже дико любопытно, что там за Олег Бестужев такой». Шутливо сказал отец чуть позже, когда мы с ним остались наедине. Очаровал нашу Машку за одну встречу. Я, знаешь, посмотрел про него кое-что в интернете, но так и не понял ничего. Обычный мужик, с виду дичайший сноб. Странно как-то. Он не сноп, я покачала головой, не зная, как объяснить папе то, что я и сама не до конца понимала. Он... Вообще, я точно не знаю, как это все звучит по-научному. Короче говоря, у него есть какие-то психические отклонения. Я думала, папа встревожится, но он только плечами пожал. «Нин, у нас всех есть психические отклонения. Просто не все об этом знают». Я хохотнула, но возразила. «Нет, пап, у него другие отклонения. Какие-то глобальные, раз это требует лечения у психиатра». Я на всякий случай не выясняю, какие именно. Не хочу пугаться». «Вот уж не думал, что ты у меня такая пугливая», — удивленно протянул папа. «Я бы предпочел знать правду. В конце концов, что там может быть такого страшного? Диагноз даже психиатрический. Это судимость по статье Уголовного кодекса, что ли?» «Нет, но некоторые диагнозы способствуют тому, что человеку проще совершить преступление» позадумался нахмурившись, будто что-то вспомнил, а затем констатировал. «Делай как знаешь, Нин. В целом, я понимаю, чего ты опасаешься, но мне кажется, сейчас ты не совсем справедливо Вспомни Максима, да и этого своего Андрея. Они просто непорядочные люди и без всяких диагнозов. Я не психиатр, могу и ошибаться». Но, на мой взгляд, склонность к совершению дурных поступков не от наличия психических отклонений зависит. Это что-то внутреннее. Люди называют это совесть, пошутила я. Но папа воспринял мои слова серьезно. Возможно, и совесть. Неважно, каким словом мы будем называть человеческую порядочность. Но она либо есть, либо ее нет. Так мне кажется. Мне тоже так казалось. Ну, кто знает, насколько мы с папой правы. Я не планировала подпускать Олега к себе ближе, чем на расстоянии, достаточное для совместной работы. Максимум для дружбы. Поэтому не собиралась погружаться в его проблемы. Ещё проникнусь, начну жалеть, как свойственно женщинам.